Говорит, в пикапе под панелью с пассажирской стороны спрятана карта. Детальная, этой части города. Надо сходить за ней. Он покажет место, как только глянет. Уверяет, что разберёмся, сейчас принесу. Олег не стал ждать возражений, развернулся и быстро вошёл в коридор. Его шаги затихли в сторону лестницы. В принципе, выбор у нас небогатый. Оставаться здесь и ждать, пока ещё кто-нибудь не припрётся перебираться куда-то вглубь, вернуться в станицу или воспользоваться приглашением Седова. Если верить Славику, а оснований не верить ему я не видел, люди Седова бандитами не были, скорее, наоборот. Бояться их не стоит. Тем более, даже если выберем первый или второй вариант, Седым и девчонка потом всё равно нужно будет что-то решать. Вот, нашёл. Олег вернулся, слегка запыхавшись и всунул мне в руки небольшой, плотный свёрток, туго обмотанный полиэтиленовой плёнкой и скотчем. Я разорвал упаковку. Внутри оказалась кожаная папка на молнии. Распахнув её, я излёг сложенную в несколько раз карту. Хотя карты в общепринятом смысле это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Скорее, схематичный план застройки, набросанный от руки. Или что-то в этом роде. Нарисованная простым карандашом и подкрашенная местами синей и красной шариковой ручкой, Карта явно прошла через множество рук и лет. Ее части были выцветшие, желтые, размытыми линиями, видимо, самые старые. Другие участки, свежие, с четкими, недавно нанесенными пометками, кварталы, обозначались квадратами и прямоугольниками, дороги, кривыми линиями разной толщины. Кое-где стояли крестики или загадочные цифры. Множество обведенных кружками точек, стрелки, непонятное сокращение вроде СКЛ-4 или ТП-9. Сомнительный, в общем-то, путеводитель по лабиринту руин. «Наверное, без него не разберёмся». Пробормотал я, ощущая грубую бумагу под пальцами. «Как он?» Повернулся к Ане, кивнув в сторону комнаты Седова. «Говорить сможет?» «Когда?» «Сможет», — ответила она уверенно, но тут же добавила строго. «Но не сейчас. Сейчас его трогать нельзя. Любой стресс, попытка говорить, может вызвать кровотечение, ухудшение». И надолго его вырубила. Нам время-то дорого. Да кто же его знает, Василий? Аня тяжело вздохнула, разводя руками в бессильном жесте. Может, через час очнётся, а может и через сутки. Организм сам решит, когда восстановится достаточно сил. Торопить смертельно опасно. Понятно. Ладно, сами попробуем разобраться. Карту развернули прямо на полу в комнате с пианино, отодвинув старые газеты и хлам. Она оказалась большой, примерно метр на метр, занимая почти всё свободное пространство между диваном и роялем. Мы вчетвером, я Олег, Леонид и Славик, уселись вокруг неё на корточки как индейцы у костра. Но, как я и предполагал, понятного на ней оказалось до обидного мало. Это был ребус. Куча значков, обведённых кружками цифр, стрелок, непонятных буквенных сочетаний. Ни легенды, ни пояснений. А самое главное, мы не могли найти на этой карте себя. Не было ни одного узнаваемого ориентира, который можно было бы соотнести с реальностью за окном. «Надо на крышу идти», — задумчиво, почесав бороду, предложил Леонид. «Посмотреть сверху, попробовать опознать какие-то высотки, трубы, от чего-то оттолкнуться. Вид, разложенный на полу магии его явно не вдохновил. Бесполезно». Тут же отрезал Олег, вводя пальцем по запутанной сети линии. Тут нет ни одного нормального ориентира, который можно опознать с высоты. Ни масштаба, ни указания сторон света. Вообще ничего. а даже не карта, а шифровка какая-то. Может, все-таки где-то масштаб указан? Маленькими циферками. Сами-то они как ориентируются? Не сдавался Леонид. «Надо искать ключ», — вздохнул Олег. «Какую-нибудь... «Невзрачную пометку. Условное обозначение. Все сделано так, чтобы чужой, если найдет, ломал голову. Ищите что-то необычное, повторяющиеся знаки, символы типа плюс-минус». И мы, склонившись над загадочным манускриптом, как алхимики над магическим трактом, принялись старательно водить пальцами, вглядываясь в каждую черточку, каждый завиток. Запах старой бумаги, пыли и пота висел в воздухе. Минуты тянулись мучительно долго. Ну, хрен его знает. Минут через сорок тщательного, но бесплодного изучения Леонид с глухим стоном поднялся на ноги. Суставы хрустнули. Бесполезное занятие. чисто воды издевательство. Он озвучил то, что чувствовали все. Согласен. Без хозяина не разберемся. Следом поднялся Олег, разминая затекшую шею. Только время теряем. Если принципиально решили лететь... Надо собираться прямо сейчас. Пока барахло перетаскаем, глядишь, седой проснется, покажет. Для себя я уже определился. Место придется менять однозначно. Надо полосу расширять капитально. Кивнул Леонид. Когда припрёт, не успеем. Да и так делов дофига. Обсуждать особо было нечего. Решение созрело само собой под грузом обстоятельств. Поэтому, аккуратно свернув драгоценную и бесполезную пока карту, Затолкав её обратно в кожаную папку, мы разошлись по делам, охваченные лихорадочной спешкой. Андрей с пацанами отправились расчищать и удлинять взлётную полосу. Леонид с Олегом занялись переноской и упаковкой нашего скудного скарба и трофеев — оружия, патронов, еды, спальников. Мы со Славиком спустились обратно к самолёту. Предстояла самая ответственная часть — подготовка машины к полёту. Масло, бензин... Проверка всех узлов, установка аккумуляторов на их штатные места. Работы хватало. А учитывая, что самолёт долго простоял, могли всплыть любые сюрпризы. От замёрзшего конденсата в топливных фильтрах до трещин в резине. Первым делом мы поставили масло на подогрев и сразу взялись за бензин. 90 литров с новых канистр. Литров 40 слили с первых трофейных машин. И сколько-то будет в буханьке и не е. Машина чтобы не оставлять следов, в подвал перегонять не будем. Протопанную тропинку как-нибудь заметём, снегом потом присыпет, а следы от колёс спрятать сложнее. Так что Неву и Буханку с пикапом решили просто отогнать куда-нибудь подальше. Освободив последние канистры, Славик отправился к машинам сливать остатки бензина. Я взялся за проверку давления в пневматиках стоек шасси. Работал на автомате. Мысли были заняты маршрутом погодой, нагрузкой. Закончив с шасси, перешёл к осмотру рулевых тяг, качалок, тросов управления. Всё ли цело, нет ли люфтов, обрывов. Полоса расчищена. С лопатой в руках появился Андрей. Расчетили, удлинили, как против Полосу в этот раз готовили с запасом. Понимали, что самолёт будет тяжёлым. Взлетать придётся с полной нагрузкой. Лучше перестраховаться. Снега было много? Спросил я, откладывая инструмент. В смысле? Не понял, Андрей. Толщина снежного покрова на полосе. Средняя глубина. По-разному. Ближе к краям, где сугробы намело. Сантиметров сорок, наверное. По центру, где ветром сдувало, поменьше. Сантиметров тридцать, может, чуть больше. А что? Да, думаю, как будем садиться. Пояснил я. По книжке предельная толщина наста для посадки. Тридцать пять сантиметров. А у нас почти сорок кое-где. Рискованно. Я вспомнил рассказы дяди Саши, как он садился на АН-2 и в полуметровые сугробы. Но дядя Саша мастер прихвостнуть так что в этом я сомневался. «В степи сядем», — предложил Андрей. «Там снега меньше. Где-нибудь на окраине, на сгорке, поищем ровное место». «Ага», — усмехнулся я. «А потом пешком топать с детьми, бабами и ранеными до их базы? Если она вообще где-то в центре города». «Ну, тогда не знаю», — развел руками Андрей. «Широкие улицы, стадионы, площади, там, где снегу не за что зацепиться, где его ветром выдувает почти до асфальта. Славик что говорит? Он же был на их базе». Наверное, в самую первую очередь я и спрашивал Славика о местоположении базы, но внятного ответа не получил. Его везли завязанными глазами, да, он еще и дремал часть пути ни направления, ни примерного расстояния, ни узнаваемых ориентиров по дороге ничего. Да, ничего толком он не говорит. Ни направления, ни расстояния не знает, ответил я с досадой. Так что гадать бесполезно. Давай масло ещё к самолёту потехими, бензин остатки заберём, потом будет видно. Думаешь, успеем до темноты? Андрей сомнением посмотрел на жёлтый шар солнца, уже наполовину скрывшийся за крышами многоэтажек. «Не знаю. Сейчас почти три. Часа за два, думаю, управлю самолётом, если все узлы в порядке. Если за это время всё погродим тогда успеем. Если нет, переночуем здесь и с рассветом. Но это крайний вариант». «Мне-то куда сейчас? С тобой остаться или помогать крутить вещи?» «Давай доделаем масло», — сказал я. «Потом ещё машину переградать надо, чтобы здесь, под окнами, не маячили. Мало ли, придётся сюда вернуться». Хотя бы следы замести. С масляной бочкой можно было справиться и одному, но тяжеловато. Найденная в подвале квадратная железная бочка вмещала около 100 литров и была заполнена чуть больше половины. Поднять её можно, но неудобные, врезавшиеся в пальцы ручки и её неуклюжая форма, делали процесс каторгой. Грели масло прямо перед воротами в подвал с помощью паяльной лампы. Спустившись туда, я потушил лампу. Бензин в ней почти кончился и поставил её на торчащую со стены ржавую металлическую скобу. Масло прогрелось градусов до 50 и мы, взявшие за бочку с двух сторон, потащили её до протоптанной тропе к самолёту. «Надо было ещё соли прихватить и удобрений», — выдохнул Андрей, когда мы, наконец, поставили бочку в капот самолёта. Он оперся на колени, переводя дух. «Пока есть возможность». столь возьмём», — согласился я, вытирая пот. «А удобрения хрена «Ну мало ли, картошку сажать будем». Пожал он плечами с упрямым видом практичного человека. но раз так хочется, бери, конечно». Не стал я с ним спорить. Азотка пригодится для изготовления пороха, ну или, в крайнем случае, действительно, по своему первоначальному предназначению, для картошки. Сама закачка масла в систему самолета была делом привычным и не очень долгим. Поэтому, когда бочку установили и подключили шланг насоса, я отпустил Андрея, оставшись в одиночестве у самолёта. Надел шланг на патрубок маслобака, подключил провода к питанию, готовые запустить насос. Но тут что-то заставило меня обернуться. Нет, я не испугался, скорее обалдел от неожиданности и внезапности. Неподалёку, метра его двадцати, на краю протоптанной площадки, сидел тварёныш. его тварёныш. Плоснящийся в последних лучах солнца шерстью торс, его мощь казались нереальными на фоне хрупкого зимнего пейзажа. Это был не тот тщедушный комок, что едва дышал в ванной. Не юркий зверёк. Это было воплощение древней дикой силы. Он сидел на задних лапах, как сфинкс, абсолютно неподвижно, и смотрел. Его глаза, тёмные и непотерима глубокие, были прикованы ко мне. Опасности я не чувствовал, только удивление и странное нарастающее покалывание в затылке, как от статического электричества. Было бы понятно, если бы он пришел к Анин попрощаться, получить благословение или что-то еще, но он пришел ко мне. И это внимание, этот немой, но ощутимый фокус его сознания, давил сильнее любого крика. Он явно пытался достучаться, что-то передать, но мой мозг был глух. Я замер, он сидел. Время словно сжалось, остановилось. Ветер стих. Будь мороз крепче, кровь бы застыла в жилах, но сегодня относительно тепло. Я лишь ощущал холодную испарину на спине. Не знаю, сколько мы так простояли, секунду или минуту, но внезапно он поднялся, плавно, с грацией большой кошки, беззвучно ступая по снегу, и медленно, неотрывно, глядя на меня, двинулся вперёд. Его тень легла длинной полосой на розовеющий снег. Ты сказать чего-то хочешь?» Когда расстояние сократилось до 10 метров, я спросил тихо, но отчетливо. Голос звучал чужим. Он не реагировал. Просто шел. Подошел почти вплотную. Я почувствовал тепло, исходящее от его тела. Уловил странный, чуть сладковатый запах. Он шумно втянул носом воздух, словно пробуя его на вкус. Потом, не меняя выражение своих нечитаемых глаз, обошел меня справа, широким плавным шагом и одним мощным лёгким движением запрыгнул в открытую дверь самолёта. Металл корпуса дрогнул под его весом. Я медленно, как во сне, развернулся и проследовал за ним, шагнув на порог салона. Творёныш прошёл по узкому проходу, не оглядываясь. В хвосте, где было немного свободного места, он потоптался на месте, будто выбирая позицию. Затем развернулся и вольготно развалился на полу, устроившись вдоль фюзеляжа. Его шерсть казалась темным пятном в полумраке салона. «Слышь, товарищ, я осторожно подошел ближе, присел перед ним на корточке, стараясь держаться на расстоянии вытянутой руки. «А ты ничего не перепутал? Это тебе не берлога. Мы тут лететь собрались». Твореныш молчал, только его бока ритмично вздымались. «Ты хочешь с нами?» Спросил я, ощущая, как покалы у него затылки усиливаются, превращаясь в легкий гул. «Лететь?» но извини, я не телепат». Пробормотал я, чувствуя себя идиотом. «Твои мысли мне не слышны. А ты... ты понимаешь меня? Вообще?» Творёныч лениво поднял веки. Его тёмные, безданные глаза встретились с моими. И тогда он медленно, очень отчётливо, зафиксировав веки в нижнем положении на долю секунды, мигнул. Один раз. Чётко и осмысленно. Замечательно. Я заглотнул комок в горле. Раз так, «Тогда послушай, что я тебе скажу». Творёныш вдруг повернул голову и широко покошечье зевнул. В полумраке салона сверкнули два ряда белых, острых как бритва зубов. Зрелище было одновременно жутким и величественным. «Молодец, хороший мальчик». Автоматически, почти неосознанно, вырвалось у меня. Зубы ему с челюстей впечатляли и внушали уважение. Выгнать его силой? без Безумие!» Даже с автоматом в руках шансов было ноль. Он превосходил всех встреченных тварей разом, размерами, силой, этой необъяснимой аурой. Габариты крупного тигра, но более коренастого, могучего, а воспоминания о его ночной демонстрации и вовсе не давала усомниться в его возможностях. Ладно, я понятил голос, как будто говоря с разумным существом. Ты же понимаешь, что мои друзья, женщины, «Дети, они тебя боятся. Очень». Творёныш не шевелился, только уши чуть повернулись в мою сторону. «Блин, ну как тебе объяснить?» Я провёл рукой по лицу. «Они не сядут в этот самолёт, пока ты здесь. Прямо здесь, на виду. Там маленькие дети. Они могут испугаться до истерики. Испугаться тебя, понимаешь? Мы не сможем улететь». Снаружи, совсем близко, послышался громкий скрип снега по чьими-то тяжёлыми шагами. Кто-то приближался к самолёту. Андрей или Славик. Делать было нечего. Мысль мелькнула молнией. Я схватил ближайший кусок грубого, промасленного брезента, валявшийся в углу, и, не раздумывая, набросил его на безразлично лежавшего тварёнуша, стараясь укрыть его с головой. Под брезентом он лишь глубже с головой. Глава двадцать пятая. Есть кто живой? Грубый, знакомый голос Леонида прозвучал из дверного проема. Он и Олег, запыхавшиеся с покрасневшими от холода лицами, стояли снаружи, таща за собой импровизированные сани волокуши, сколоченные с досок и обрезков линолеума. На них громоздились ящики с патронами, вещмешками и связки оружия. Я развернулся, вытер руки, а и подошел к двери. «Ставьте сюда в проход». Потом сам разложу по местам, по центровку. Предложил я, кивая на свободное пространство у входа. «Да ладно, Вась, что мы? Не справимся». Удивился Леонид, приподнимая край тяжелого ящика. «Не отвлекайся. Занимайся своими делами. Лететь-то тебе... мы тут как-нибудь...» Его фраза оборвалась на полусловие. В этот момент ткань сползла и тварёныш, подтягиваясь кошачьей грацией, поднялся на все четыре лапы. Он потряс массивной головой, сбрасывая остатки укрытия и с явным любопытством уставился на новоприбывших. Его темные, немигающие глаза буквально гипнотизировали. «Ох!» Только и смог вымолвить Леонид. Он замер, как вкопанный, рука непроизвольно потянулась к обре на поясе. Цвет лица стал землистым. «Что у вас тут творится?» Поставив свой ящик с глухим стуком, заглянул Олег. В отличие от остолбеневшего Леонида, он ничуть не испугался. Напротив, на его обетренном лице мелькнуло что-то вроде азартной радости. «А, вот ты где, красавец!» Сдвинув меня локтем в сторону, Олег смело шагнул в глубь салона и, совершенно невозмутимо, присел перед тварёнышем на корточки как перед большой собакой. Расстояние между ними сократилось до метра. «Привет, зверюга!» Уверенно, почти по дружески поздоровался Олег, протягивая вперёд ладони раскрытой рукой. «Ну что, давай лапу, познакомимся?» Я внутренне жался. Хрен знает, как тварёныш отреагирует на такое понебратство. Сценарий от откусанной руки до полного фарша пронёсся в голове. Творёныш наклонил голову, внимательно, с каким-то почти научным интересом разглядел протянутую человеческую ладонь. Потом с грацией пантеры он втянул огромные, серповидные когти, словно кот, и аккуратно положил сверху свою переднюю лапу. Точнее, лапищу. В сравнении с ней рука Олега показалась хрупкой игрушкой. Олег не дрогнул. Выждав пару секунд под пристальным взглядом зверя, он медленно отвёл руку. Творёныш тут же выпустил когти обратно, блеснув ими в тусклом свете салона. Зрелище было одновременно жутким и завораживающе естественным. «Он эм, с нами летит?» Олег повернулся ко мне. Его голос звучал скорее как констатация факта, чем вопрос. «Я правильно понимаю ситуацию?» «Тебя лучше у него спросить». Постаравшись спрятать сарказм, посоветовал я, хотя внутренне уже давно смирился с разумностью творёныши. Вот только этот факт никак не укладывался в привычную картину мира, периодически прорываясь между едкими замечаниями. Но Олег, к моему удивлению, совершенно серьёзно воспринял мой саркастичный посыл. Он снова повернулся к тварёнушу, смотря ему прямо в глубокие тёмные глаза. «Ну что, брат, с нами?» — спросил он прямо, без ужимок. Тот посмотрел на Олега очень внимательно, оценивающе. И затем, точно так же, как делал это со мной ранее, ответил медленным, очень отчетливым, продолжительным закрытием век. Однозначно. Осознанно. Ну и славно. Отлично. Олег широко ухмыльнулся, поднимаясь и отряхивая колени. «Команда собирается», — добавил он уже нам. Последовав его примеру, тварёныш потоптался немного на месте, обнюхал угол своего импровизированного загона. И снова улегся, свернувшись мощным клубком в самом хвосте. Мы вышли из салона самолета на холод. Леонид все еще бледный, схватил меня за рукав и оттащил подальше. Закрыло. Подальше от открытой двери. «Давай дальше отойдем», — прошептал он, нервно оглядываясь. Его глаза бегали. «Боишься?» «Подслужает». Олег не удержался от ехидной улыбки, присоединившись к нам. Леонид мрачно кивнул, не находя слов. Страх в его глазах был настоящим. «Не бойся, Лёнь. Я добавил, решив подлить масло в огонь, но скорее для стряски. Он читает мысли. Ему не нужно нас слышать Всё, что у тебя в голове вертится, для него как открытая книга». Леонид недоверчиво с опаской покосился на тёмный прямоугольник двери самолёта, за которой скрывался зверь. «Это... это потому... это поэтому у меня затылок чешется?» Хмуро, почти обвиняюще спросил он, потирая шею под шапкой. И голова какая-то тяжёлая. Давление. «У меня, кстати, тоже». Неожиданно подержал его Олег, перестав ухмыляться. Он сжал виски пальцами. «Только не чешется, а зудит как-то, что ли, давит. Такое чувство, будто кто-то тёплый и тяжело дышит прямо в затылок». И оба, и скептик Леонид, и практик Олег, вопросительно почти требовательно уставились на меня. Ждали объяснений, рецепта, заклинания, чего угодное. Но я мог лишь развести руками, ощущая ту же самую, ставшую уже привычную фоновую тяжесть в затылке. Не знаю, мужики. Всё, что мог, я уже рассказал. Когда он рядом, ощущается этот фон, дискомфорт. но ну, а я, походу, уже привык. Или смирился. В общем... Ретюмировал Олег, обернувшись. «Как бы там ни было, оттащить его с собой придётся». Он хитро прищурился. «Всегда, кстати, хотел собаку. Только чтоб покрупнее и позабористее». «Там тебя услышали». Хмуро бургнул Леонид, косясь на затянутое облаками небо. Решение о транспортировке Творёныша приняли единогласно. В силу отсутствия выбора, чтобы хоть как-то скрыть его присутствие от остальных пассажиров и минимизировать панику, сколотили нечто вроде загона в самом хвосте салона. сородили его из прочных оружейных ящиков и накрыли все тем же промасленным брезентом, оставив лишь узкую щель для воздуха. Оставалось расставить остальные коробки так, чтобы этот импровизированный зверинец не бросался в глаза. Пока мужики занимались прятками, я вернулся к подготовке птицы, к полёту. Прогретое масло закачал в систему. Стрелки приборов после включения бортового питания ожили, показывая норму. Вопреки опасениям, двигатель схватился быстро, с первого же оборота стартера, заурчав ровным, уверенным басом. Ни перебоев, ни посторонних стуков, ни скачков температуры. Я дал ему поработать на разных режимах вплоть до максимальных оборотов. Вибрация была в норме, выхлоп чистый. самолет несмотря на все злоключения, был полностью готов к вылету. Оставалось дозаправить бензин из последних канистр и, непосредственно перед стартом, перенести последние вещи из квартиры. Возвращаться сюда мы больше не планировали. Творёныш в своём загоне вел себя удивительно спокойно. Поначалу послышалось негромкое, похожее на ворчание, урчание и шорох шерсти абридент. Потом всё стихлое. Чувствовалось его странное, почти неестественное для такого хищника миролюбивость, граничащая с полным безразличием к человеческой суете вокруг. Из подвала притащили снятые с буханки и нивы аккумуляторы. про запас И почти сотню пачек соли. Бесценный ресурс. От удобрений к облегчению грузовиков отказались. Перевес и так вырисовывался серьёзный. 12 взрослых и пятеро детей. Это уже полторы тонны живого веса. Плюс тварёныш килограмм за триста. Оружие, наши вещи, еда, вода. Самолёт был загружен под горлышко, как консервная банка. Когда последний ящик вкатили в салон, и мы стояли, переводя дух, к нам подбежали запыхавшиеся пацаны. «Дядя Олег!» — закричали хором. «Тот раненый, очинулся! Вроде себя пришёл!» Олег подскочил, словно ошпаренный, и, не теряя ни секунды, рванул в сторону подъезда. Мы с Леонидом двинулись следом, но без его лихорадочной спешки. Добравшись до квартиры, я заглянул в приоткрытую дверь комнаты, где лежал Седой. Картина обнадеживала. Олег, сидя на краешке лежака, склонился над раненым, держа перед ним развернутую кожаную папку с картой. Седой, бледный как полотно, но с ясным взглядом, что-то тихо говорил, неуверенно, вроде дрожащим пальцем по пожелтевшей бумаге. Его голос был слабым, хриплым, но осмысленным. «Ну, чего?» — подошёл Леонид, потирая замёрзшие руки. «Разбираем печку. Последний штрих». «Олега, дождёмся и решим». Осадил я его. Разобрать дело десяти минут. Солнце ещё не село. Часа три светлого времени есть. Успеем. Главное, не торопить его. Кивнул я на Седова. «Так ЕСТИДЖИ нужно ещё», — возразил Леонид. «В снег кинем, не проблема. За пару минут остынет». Отмахнулся я. Леонид ничего не сказал, молча отошёл к забитому окну, приоткрыл форточку и достал из бездонного кармана водника помятую пачку трофейных сигарет. Он был единственным заядлым курильщиком среди нас. Остальные, оставшись без табака, забыли эту привычку. Поэтому весь добрый дым оседал у него. И он мог не спеша пошиковать как сам называл процесс курения трофеев. Наконец Олег вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Его лицо светилось удовлетворением. «Вот кое-что выяснил», — объявил он, разворачивая карту прямо на полу в коридоре. «Не бог весть, какие подробности, но главное есть. Мы здесь, база тут», — дважды наткнул он пальцем. «Неподалеку, вышка ретранслятора. Высоченная, металлическая». Её видно за километры. С таким ориентиром, думаю, точно не промахнёмся. База далеко от окраины. Уточнил Леонид, присаживаясь на корточке рядом. Да, в глубине района. Олег снова ткнул пальцем в точку на карте. Но садиться можно будет не у базы, а как раз у этой вышки. Она стоит на возвышенности. Седой говорит, там ветра сильные, снег сдувает. Места для посадки должно хватить. А от вышки до базы. Пешком. Отсюда по прямой до базы около 40 километров. От вышки до базы ещё километра три, не больше. Вот, смотрите ещё раз. Олег покрутил карту, выискивая более удобный ракурс. Мы здесь. Здесь вышка, вот тут, в этом квартале, их база. Он дал ещё аварийную частоту без шифратора. И свой позывной, Абхаз. Свяжемся при подлёте, тогда, может, и встретят. Все замолчали, переваривая информацию. Мысленно я уже рисовал маршрут. Лучше сделать широкий круг, выйти к ступени и уже оттуда, с незаселённой стороны, зайти на вышку. Дольше по времени, но безопаснее. В городе на обреющем полёте слишком велик шанс нарваться на случайную очередь. Ну что, собираемся? Нарушил затянувшееся молчание Олег, складывая карту. Или ещё есть какие-то мысли? Мысли не было. Только усталость и желание поскорее убраться отсюда. Следующий час прошёл в лихорадочной спешке. Мы перетаскивали остатки добра в самолёт. Печку, последние мешки с вещами, канистр с водой. Самолёт превратился в летающий склад. Помимо нашего скараба, добавилась гора трофеев. Оружие, патроны, приборы, инструменты, одежда, консервы. Всё, что имело ценность для выживания или могло стать предметом обмена. Последним рейсом притащили Седова. Носилки, сделанные из найденных в доме алюминиевых трубок и импрезенты, получились прочными и удобными, как для самого раненого, так и для тех, кто его нёс. Задерживаться здесь больше не было смысла. Ещё раз оглядев окрестностей, я дождался, когда поднимутся все набор, и прошёл в кабину. В салоне места почти не осталось, хвосте загон с тварёнышем. Перед ним на ящиках Аня с Олегом, по центру на носилках седой, женщиной и дети вдоль бортов на кучах тряпья. Андрей с пацанами у двери и мы с Леонидом на местах первого и второго пилотов. Прекрасно. Ещё раз пробежав глазами по приборам, проверив триммеры, я запустил двигатель. Гул заполнил кабину, заглушая все остальные звуки. Дождавшись устойчивых оборотов и температуры, я отпустил тормоза. Разбег, вопреки ожиданиям и перегрузу, оказался не длиннее обычного. Самолёт послушно оторвался от снежной полосы, легко набирая высоту. Мотор работал ровно и мощно. Набрав 200 метров, я взял курс на степь, за городскую черту. До цели, чуть больше 40 километров. На нашей крейсерской в 180, меньше четверти часа. Поэтому уже через 10 минут я определил направление и принялся выглядывать вышку на первым я заметил леонид самого взлёта, не выпускавший из рук бинокль вон она объявил он не отрываясь от окуляров прямо по корсу чуть левее я прихщурился всматриваясьмешанину серых крыш на фоне ккрового красного горизонта слепила нещадно. ни хрена не вижу где левее бери плавно так держи скомандовал леонид продолжая смотреть в бинокль «Металлическая, высокая». Я послушно скорректировал курс. Почувствовав манёвр, в кабину протиснулся Андрей, держась за дверной косяк. «Что, нашли?» — громко спросил он, перекрывая гул двигателя. «Вышку нашли!» — ответил Леонид, наконец оторвавшись от бинокля и передавая его Андрею. «Километров за двадцать, наверное, вон. Смотри в просвете между этими корпусами, на возвышенности». Андрей приложился к биноклю, долго вглядывался. «А ты уверен, что это именно та?» — спросил он с сомнением. «Может, просто какая-то антенна?» «Других вышек в этом секторе нет. Да и Седой говорил, что она одна такая. Попробуй пока по карте свериться, раз уж взял». Отозвался Леонид уже, настраивая трофейную радиостанцию. «Понятненько», — пробормотал Андрей, копаясь в папке с картой. «А с Баца не пробовал связаться». Сейчас попробую. Леонид натянул наушники, поднёс микрофон к рту. Его лицо стало сосредоточенным. Аварийная частота была последним шансом для тех, у кого сломалась основная связь или не было шифратора. Позывной Седова Абхаз, пароль «Система». славе как новичок в отряде Седова, таких данных не имел. Приём. База, приём. Это Абхаз. Ответь Абхазу, приём. Монотонно, с интервалами, бормотал Леонид в микрофон, вслушиваясь в треск эфира. Вышка тем временем стремительно росла в лобовом стекле. Я начал плавное снижение. Андрей нервно переминался в дверях кабины. «Молчат?» — спросил он, не скрывая беспокойства. «Ага. Глухо, как в танке». Леонид отвлёкся на секунду. «Может, не слышит, или...» Вышка выросла в настоящего стального гиганта. Судя по карте, база была в паре километров правее. Подлетать к ней напрямую было самоубийственно. План был прост — сесть у вышки и ждать. Если не свяжется попробовать дойти или дать о себе знать иначе. Я снижался почти до брещего, идя буквально над крышами, стараясь быть как можно менее уязвимой целью. Молчат. Леонид снял наушники с явным разочарованиями и взялся за штурвал, готовый подстраховать ни единого шороха в ответ. Многократно увеличенная в размерах вышка пронеслась слева. Я искал место для посадки. Как и предсказывал Седой, на склонах горы снега было значительно меньше. Местами проглядывалась пожухлая, бурая трава и промёрзшая земля. Это придавало уверенности. Конечно, идеальной площадки не было, но ровный участок с уклоном нашёлся. Главное, видимость позволяла Хотя солнце уже коснулось горизонта, залив всё багровым светом. Я сделал последний разворот, выходя на посадочную прямую. Сели, что называется, как по маслу. Небольшой уклон погасил инерцию. Колёса мягко скользнули по промерзшей земли. Самолёт пробежал совсем немного и замер у подножья возвышенности, прямо под тенью гигантской вышки. «Фух, я аж вспотел», — признался Леонид, всё ещё крепко сжимая штурвал. «Десантируемся?» Заглянул Андрей. Его лицо было напряжено. Я кивнул и убрал газ до минимума, оставив мотор работать на холостых, на случай быстрого ухода. В салоне щелкнул замок. Дверь распахнулась, впуская в кабину струю ледяного воздуха и голоса людей. «Слушай!» Буквально через несколько секунд Андрей высунулся обратно в кабину. Он выглядел озадаченным. «Может, пока мотор работает?» переедем чуть ближе к тем домам!» Он кивнул на несколько трёх этажек, видневшихся метрах в 300 «Там, глядишь, и снега ещё меньше, и укрытие получше. А то мы тут как на ладони. Как думаешь?» До первых кирпичных коробок было рукой подать. Пешком минут 10 Но если можно подъехать, почему нет? Каменные стены всегда надёжнее алюминия. Я чуть прибавил газ, и самолёт, подчиняясь рулям и уклону, Плавно покатился вниз по склону, остановившись напротив самого коренастого здания. Двухподъездные трехэтажки из красного кирпича. Толстые стены были щербатыми от пуль и осколков. Ни одно окно не сохранило стекол. Кое-где чернели следы давних пожаров. Но все это выглядело древним, поэтому обращать внимание определенно не стоило. Так нормально? Развернул я самолет носом обратно к горе и вышке, чтобы было легче уходить. «Пойдёт! Отличная позиция!» — кивнул Андрей, распахнул двери и спрыгнул на твёрдую, почти бесснежную землю. Он огляделся, делая шаг вперёд. «Стой, где стоишь! Руки вверх!» Резкий металлический крик раздался из-за угла ближайшего дома. Голос был молодой, но жёсткий, не терпящий возражений. Андрей замер как вкопанный, медленно поднимая руки. В салоне мгновенного царилась тишина. Потом зашелестело, заскрепили сиденья. К двери протеснулся Славик. «Свои!» Выпрыгивая наружу следом за Андреем, он громко, на пределе лёгких, прокричал в сторону домов. «Здесь командир! Абхаз! Он ранен! Не стреляйте! Свои!» Из углов домов, из подворотен словно из-под земли, выдвинулось несколько фигур в светло-серых маскировочных костюмах. Они двигались быстро, профессионально, используя укрытие. Оружие, автоматы было наготове хотя расстреливать нас они вроде бы не собирались. Славик, высоко держа руки, медленно пошёл им навстречу. Я видел, как он что-то кричит, жестикулирует. Диалог был коротким. Потом он развернулся и под конвоем одного из бойцов вернулся к самолёту. Подойдя к двери, он посторонился, пропуская своего охранника вперёд. Лица вошедшего я не разглядел. Его скрывал капюшонный балаклава оставляющая прорезь для глаз. Но движения были быстрыми, точными. Он мгновенно оценил обстановку в салоне. Склонился над носилками седым. Что-то тихо спросил у Ани. Так кивнуло. Бросил взгляд на испуганных детей, скучковавшись у борта. И только после этого опустил ствол автомата. «Кто вы такие?» Его голос, когда он заглянул в кабину, был низким, репловатым. Балаклава искажала звук. «Глаза!» Светлые и очень внимательные скользнули по мне, Леониду, прибором. «Беженцы!» Выдал я первое, что пришло в голову, стараясь говорить спокойно. «Он один?» — уточнил боец, снова бросив взгляд салон, явно ища кого-то. «Нет, еще девушка, но она...» «Контужена, тяжело. Сейчас спит». Соврал я. Перед вылетом она начала метаться и кричать. И укол был единственным выходом. Охотник на секунду задумался, еще раз окинул взглядом тесный салон, переполненный людьми и грузами, и вышел наружу. Я видел, как он коротко переговорил с другими бойцами, которые уже окружили Андрея и Славика. Потом он вернулся, и теперь в его тоне сквозило не только подозрение, сколько деловая необходимость. «Ладно, пойдемте с нами. У нас есть место и медики. Если согласны, машины подогнать...» Вариантов не было. Мы быстро посовещали шёпотом. Олег вызвался остаться охранять самолёт и особого пассажира хвости Остальные, прихватив оружие и самое необходимые вещи, стали выбираться наружу. Я поймал взгляд Ани. Она была спокойна, лишь едва заметно кивнула в сторону хвоста. Значит, тварёныш не подавал признаков беспокойства. Это успокаивало. Через несколько минут подъехал серый микроавтобус в пальцваге на здоровенных внедорожных колёсах и пара таких же выленивших, но боевых Toyota Land Cruiser 80-х годов. Носилки с седым бережно внесли в автобус. Туда же, на руках, перенесли спящую девушку. Остальные рассредоточились по машинам. Наши оружие не стали забирать, но бойцы наблюдали за нами очень внимательно, без агрессии, но с явной готовностью среагировать. Складывалось ощущение, что они знали о нас больше, чем показывали, но протокол безопасности требовал перестраховки. Пока грузились, окончательно стемнело. Ехали недолго, минут десять по темным, заваленным снегом и хламом улицам, добравшись до места назначения уже в полной темноте. Как и говорил Славик, база охотников располагалась в длинном девятиэтажном панельном доме. В темноте нельзя было расглядеть, сколько у него подъездов, На здание оказалось огромным, мрачным монолитом. Окна первых двух этажей были заложены мешками с песком и кирпичом. Кое-где виднелись амбразуры. На крыше угадывались очертания по стофью, возможно, крупнокалиберного пулемета. Нас провели в один из ближайших подъездов, поднялись на лифте работающим и вели в большую, явно перепланированную квартиру на одном из верхних этажей. Она занимала, судя по всему, две или три стандартные секции, образуя двухуровневое пространство с лестницы на импровизированный мезонин. И здесь первое, что бросилось в глаза после темноты, холода и разрухи снаружи, был ремонт. не Нероскошно, конечно, но явно сделано заботой и знанием дела. На полу нерванный линолеум или голый бетон, очвистое, цельное покрытие, похожее на ламинат. Стены оклеены свежими. Светлыми обоями, без пятен и дыр. Везде неброские, но уютные коврики На подоконниках настоящие комнатные цветы в аккуратных кашпо. На стенах репродукции пейзажей в простых рамках. И главное, здесь не пахло дымом, с затухлостью и потом пахло чистотой. И было тепло. По-настоящему тепло, как в мирное время. Провожавшая нас женщина лет сорока в домашней одежде, Спокойно и доброжелательно показала, где кухня, санузел, где можно разместиться. Объяснила нашим женщинам нюансы быта. Пожелав всем спокойного отдыха, она улыбнулась и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. А мы, ошеломленные контрастом, остались в этом неожиданном азите порядка и тепла. Глава двадцать шестая. «Живут же люди». Леонид распахнул дверь в ванную комнату и застыл на пороге, будто увидел призрак. Его широкое лицо выражало чистейшее изумление. Прямо как старое доброе. Я заглянул через его плечо и впервые за много дней почувствовал почти физиологическую потребность снять тяжелые, пропыленные унты. Не потому что ноги устали от дороги, а из-за царящей здесь, в этой маленькой комнате, почти стерильной чистоты. Нет, ничего фантастического. Обычная чугунная ванна с эмалью, местами потертая до металла, но вымытая до близко. Зеркало над раковиной, без единого пятнышка. Кран с двумя барашками, синим и красным, без подтеков. Полотенцесушитель, покрашенный белой масляной краской, теплый на ощупь. Резиновый коврик на кафельном полу. Скромная полочка с аккуратно расставленными кусками хозяйственного мыла, ком зубной пасты, жемчуг и даже маленькая паночка ватных палочек. Если искать аналог, это была квинтэссенция советской ванной комнаты середины восьмидесятых точь в точь, как в квартире моих родителей. Даже запах, смесь хлорки, влажной плитки и старой эмали дышал знакомым, почти забытым детством. Сбросив унты прямо в коридоре, чувствуя легкий стыд за грязные портенки, я подвинул зачарованного Леонида. Прошел ванную, ощущая прохладу кафеля под ногами. Осторожно, почти с благоговением, крутанул барашек синей точкой. Из носика крана хлюпнула, плюнула воздухом и полилась вода. Прозрачная, холодная, настоящая. Я подставил руки. «Охренеть!» — прошептал я, чувствуя ледяные струи по коже. «Лень, ущипни меня, может, я сплю? Щипать не буду. Не баба!» Усмехнулся Леонид, прислонившись к косяку. «Хочешь, пинка могу дать для ясности. Искренне!» «Да иди ты!» Я повернул второй барашек с красной точкой. Струя потеплела, а затем стала ощутимо горячей. Порог заклубился над раковиной. Я ополоснул лицо, смывая дорожную пыль и пот, ощущая, как мурашки бегут по спине от контраста температуры и невероятности момента. Закрыл краны, вытерся мягким, чуть жестковатым полотенцем, висевшим на крючке. Оно пахло свежестью. «Ты прямо как индеец, впервые водопровод увидевший!» Снова усмехнулся Леонид, но в его глазах читалось тоже потрясение. «Не войдет дело, Леонид. Я вытер лицо насухо, глядя на свое отражение в зеркале. Усталая, обветренная щетиной. Я масштабом удивляюсь. Это ж сколько всего нужно!» насос «Насосы, трубопровод, скважина, котельная с топливом, фильтры?» «Как это вообще возможно? А сам дом? Обстановка, чистота, тепло — это же как...» «Не знаю». Леонид пожал плечами. Его усмешка сменилась усталой задумчивостью. «Я в последнее время вообще ничего толком не знаю. Слишком много непонятного творится. Слишком...» «Голова кругом. Я тоже мало что понимал». Но вот сейчас в этой тёплой, чистой, пахнущей нормальностью ванной мне казалось, что завеса тайны, эта вечно надоевшая пелена неизвестности, вот-вот приоткроется, хотя бы на сантиметр. Здесь на этой базе были ответы. Пока мы стояли ошарашенные цивилизацией, в квартире кипела жизнь. Женщины, сбросив оцепенение, вовсю обживались. Слышались голоса, стук посуды на кухне, плеск воды. Даже дети, поначалу притихшие, теперь бегали по комнатам и шумно галзели. Я не мог представить, как охотники смогли не просто выжить, но и восстановить коммуникации в таком объеме. Славе, конечно, рассказывал обрывками про свет, про воду, про порядок, но в его рассказах это звучало как полулегенда на деле. Ладно, Свет, все лампочки здесь горели ярко, на полные 220-вольтного отопления. Горячая вода... Это сколько же ресурсов, труда, организация нужна Сколько угля или другого топлива для котельной. Вопросов, вопросов. Олег на связь выходил. Леонид оторвал меня от размышлений, подойдя ближе. Его голос был спокоен, даже расслаблен. Говорит тишина у него. Не души вокруг самолета. Хорошо, что так. Кивнул я. И странно. Я совершенно не чувствовал привычного дискомфорта. По всем законам жанра выживания следовало держать круговую оборону, не спать, быть начеку Мало ли что на уме у этих гостеприимных хозяев. Тот же кукурузник — неимоверная ценность в этом мире, лакомая добыча. А мы так легкомысленно оставили его почти без охраны, с одним олегом да с загадочным зверем хвости. Причем я не был одинок в своем необъяснимом спокойствии. Даже Леонид, наш вечный скептик, подозревающий подвох в каждом кусте, И тот не дёргался, полностью отдавшись освоению плиты на кухне. «Пап! Пап!» Дочь, запыхавшаяся и сияющая, подбежала и схватила меня за руку, таща за собой в большую комнату. «Мультики включи! Вон там телевизор и кассеты!» В углу комнаты на массивной деревянной тумбе цвета дуб стоял телевизор. Не просто старый, а древний. Черно-белый? Нет. Слава богу, цветной но с выпуклым, как пузырь, кинескопом. По бокам квадратные кнопки переключения каналов с цифрами. Чуть ниже — две бочкообразные крутилки для настройки. А сверху, гордого седая, как корона на голове монарха, стоял не менее древний видеомагнитофон «Электроника ВМ-12». Металлический корпус серебристо-серого цвета, массивные с кучей кнопок и крутилок. Я подошёл ближе, ощущая прилив странной ностальгии. «Вон, гляди, сколько здесь мультиков!» Дочь, радостно подпрыгивая, откинула стеклянную дверцу стенки в такой же реликвии восьмидесятых, с витражами и полочками. Она вытащила одну из кассет в прозрачном пластиковом футляре и протянула мне. «Приключения Тома Сойера и Гекли Берифина». Прочитал я потрёпанную надпись на торце. В памяти всплыли картинки, рисованные знакомые. Давно, наверное, лет семь мне было. Я видел похожий видеомагнитофон. У соседа, дяди Коли, который достал его по случаю, мы, пацаны со всего двора, толпились в его крохотной комнатенке, затаив дыхание. Смотрели запретные американские мультики про кота и мышонка. Аппаратура была допотопная но интуитивно понятной. Память рук, казалось, помнила движение. Я щелкнул выключателем телевизора. Экран замигал, зашипел, потом засветился серым полем с рябью. Включил магнитофон. Замигали лампочки, зажужжал мотор. Ставил кассету, нажал черную клавишу на панели с характерным значком. Механизм с жужжанием принял кассету. Загудел. На экране запрыгали заставки студии «Союзмультфильм». Заиграла знакомая музыка. «Спасибо, папа». Дочь обняла меня и тут же бросилась к дивану, где уже собиралась детвора, завороженно глядя на оживающий экран, где весело подмигивал рисованный Том Сойер. Я постоял в дверях, глядя на эту сцену мирного быта. Дети, укутанные в пледы, смотрят мультики в тёплой комнате. Казалось, война, холод, страх остались где-то в другом измерении. Потом развернулся и пошёл на кухню, откуда манил запах еды. Вот, с плитой разобрался. Встретил меня Леонид. Судя по характерным звукам, плита была переделана из газовой в бензиновую. Такие системы используются повсеместно. Главное условие — наличие постоянного давления. С чем, по-видимому, здесь успешно справляется компрессор от обычного бытового холодильника. Жарко подогреваем. Жаль, комфорка одна работает. Вторая капризничает. Он помешал что-то в сковороде. «Что-то ты какой-то сонный, Лёнь», — заметил я. Леонид стоял, опёршись о столешницу и безмятежно поглядывая на синеватое пламя, Так заразный зевал, что мне самому захотелось последовать его примеру и улечься прямо здесь, на кухонном полу. Разморило что-то. Он потянулся, хрустнув позвонками. Отвык уже от такого. Тепла, покоя. Расслабился. Он был прав. Находясь в постоянном ежеминутном напряжении, в режиме выживания столько времени, наш организм, почуяв передышку, настоящую передышку со светом, Теплом и безопасностью просто сдался. Потребовал отдыха. Нервная система наконец-то позволила себе отключиться. но ну что? Светло. Тепло, батареи под окном горячие, к ним таки тянуло руки. Вода в кране горячая и холодная. Еда готовится, дети смотрят мультики, чем не рай. Но расслабился я явно рано. Не успели мы разлить по кружкам горячий чай, как в дверь коротко, но настойчиво постучали. На пороге стоял тот же парень, что привёл нас сюда. «Извините за беспокойство», — сказал он вежливо, но без улыбки. «Вас ждут». Молча, переглянувшись с Леонидом, мы отставили кружки. На это рандеву пошли вдвоём, без оружия. Оставили автоматы в прихожей нашей квартиры. Спустились по лестнице на первый этаж. Вместо того, чтобы выйти на улицу, наш провожатый повёл нас по длинному, хорошо освещенному коридору, миновав три подъездные двери. В четвертом подъезде поднялись на второй этаж и остановились у неприметной дверки. Провожатый постучал, услышал «войдите» и отворил дверь, пропуская нас вперед. Мы оказались в небольшой, очень уютной квартирке. Совершенно стандартной, совкового типа, но в отличие от просторной, выделенной нам, это была маленькой, две комнаты, крохотная кухонька. «Через узкий коридорчик с вешалкой для одежды и овальным зеркалом в массивное бронзовое оправе мы прошли в гостиную. Присаживайтесь, пожалуйста. Предложил провожатый, указывая на два не новых, но добротных кресла у журнального столика. Сейчас к вам подойдут». С этими словами он вышел, тихо прикрыв дверь. «Такое ощущение, что в союз попали на машине времени». Критично, глядев обстановку, хмыкнул Леонид, опускаясь в кресло. Оно мягко прогнулось под его весом, издав знакомый скрип пружин. Действительно, здесь сходство с прошлым, с тем миром, который рухнул, было ещё сильнее. Жёлтая штора на окнах, диван, обитый колючим плюшем под велюр, ковёр на стене с абстрактными цветами, люстра-плафон с подвесками-сосульками, тумба под телевизор. Тут стоял более современный, но все равно ламповый рубин. Шифонер в углу. Трюма с тройным зеркалом и этот журнальный столик под кружевной салфеткой. Все дышало консервированными восьмидесятыми. Так может, это и есть союз? Точнее, был. Поправился я, устраиваясь в соседнем кресле. Она тоже скрипнула жалобно. Возможно. Леонид достал пачку ротманс. Любопытно только... Как они смогли собрать здесь все эти вещи? Не просто найти, а сохранить в таком... идеальном состоянии. Мы же облазили кучу домов. Всё разбито, разграблено, загажено тут. <свы> Будто музей. Может, в этой округе меньше грабили? Или схрон какой нашли запечатанный? предположила я, хотя сам не верил в эту версию. Слишком всё было обжито. Нет, не схрон. Будто из ниоткуда в дверях появилась женщина. Мы даже не услышали, как она вошла. В средних лет, может, под сорок, высокая, стройная, с длинными тёмными волосами, уложенными строгую, но элегантную прическу. На ней была не просто военная форма защитного цвета, а тщательно подогнанный по фигурке китель с начищенными пуговицами и незнакомыми шевронами на рукавах, подчёркивающие стройность талии. Её появление было бесшумным и властным. Она остановилась на пороге, изучающе окидывая нас взглядом холодных, светло светлокорих глаз. Взглядом хищницы, оценивающей добычу. Не знаю, можно ли назвать ее красивой в общепринятом смысле. Черты лица были правильными, даже изысканными. Но колючие, пронизывающие взгляд и надменное, чуть презрительное выражение губ портили все впечатление. В ней чувствовалась не красота, а опасная сила. «Меня зовут Камила». Представилась она. Её голос был низким, бархатистым, но в нём не было тепла. Она явно наслаждалась произведённым эффектом. Её губы тронуло холодно, едва заметная улыбка. Мы синхронно поднялись. Леонид забыл про сигарету, которую только что достал. «Василий», — сказал я. «Леонид», — добавил мой друг. «Как устроились?» Камила прошла через комнату плавной, кошачьей походкой и присела на самый краешек она напротив нас, сохраняя безупречную осанку. Её руки лежали на коленях, пальцы сплетены. Всё необходимое есть. «Спасибо, всё отлично». Ответили мы почти хором, что вызвало ещё одну её ледяную и доуловимую улыбку. «Это очень замечательно», — кивнула она, продолжая улыбаться этим неживым, дежурным выражением лица. «Чуть попозже вам принесут ужин». Что-то более существенное, чем тушёнка. И если понадобится что-то ещё, постельное бельё, медикаменты, гигиенические принадлежности, не стесняйтесь просить. Мы всегда рады помочь костям «Да, конечно, спасибо». Поблагодарил Леонид. Он явно копил вопросы, и вот прорвало. «Не подумайте ничего плохого, Камила. Мне просто интересно, чему мы обязаны такой неожиданной чести?» а «Роскошный приём, по сути!» «Меня тоже жгло любопытство, но Леонид сформулировал первым. «Вы помогли нашим людям», — ответила она без тени удивления, как будто ждала этого вопроса. Голос оставался ровным, бархатным. Причём, насколько мы понимаем, бескорыстно. Ничего не потребовали взамен. «Почему мы должны относиться к вам иначе? Наша община умеет ценить добро». Тем более сейчас, в наше время, это такая редкость. Доброта. Бескорыстие. Она произнесла эти слова с лёгкой, едва уловимой иронией. Её слова явно диссонировались тем, как она держалась. Холодно, отстранённо, с скрываемым превосходством. Может, это просто её характер или обида на весь мир. А насчёт бескорыстия. Седой говорил о плате Мы не требовали, но и не отказывались мысль о вознаграждении теплилась. «Мы поступили так, как поступил бы любой нормальный человек на нашем месте», скромно признался Леонид. И в его тоне я уловил знакомую нотку ёрничества. «Вот именно».